послесловие. Подобно тому, как 2010 «Одиссея 2» не была продолжением романа «2001. Космическая Одиссея», настоящая книга не является непосредственным продолжением м о д и с с е и 2». Все три произведения следует рассматривать как вариации на одну тему, где происходят схожие события и действуют те же герои. События, происшедшие после 1964 года, когда Стэнли Кубрик высказал предложение еще за пять лет до выставки людей на Луне, что стоит попытаться снять настоящий научно-фантастический фильм, делают прямую связь между этими тремя произведениями невозможной. поскольку более поздние повести включают в себя открытия и события, о которых, когда я писал более ранние произведения, можно было только мечтать. В основу «Одиссея-2» был положен фантастически успешный полет «Вояджера-1979» рядом с Юпитером, и я не собирался возвращаться к этой теме до тех пор, пока не станут известны результаты еще более грандиозной миссии Галилея. в декабре восемьдесят восьмого года галилей должен был достигнуть юпитера Вот почему я решил больше не ждать Увы трагедия с челленджером не позволила осуществиться этим намерением В заключение мне особенно хотелось бы поблагодарить сессинса и снайдера за предоставление мне данных и координат кометы г а л л е я при ее следующем приближении. Они не несут ответственности за те изменения в орбите кометы, которые я включил в повествование. Я также весьма благодарен Россу за его поразительную по смелости теорию планет с алмазным ядром. Полагаю, мой старый друг доктор Луис Альварес получит удовольствие от моих невероятно отважных выводов, основанных на его исследованиях. Мне хочется поблагодарить его за поддержку и вдохновение в течение последних 35 лет. Артур Чарльз Кларк. 25 апреля 1987 года. Коломбо, Шри-Ланка. Читал Игорь Князев